Светово Николая Мирликийского. Ещё одного Светово чрезвычайно почитаемого и любимого на Руси. Или расширяющийся к концам такой крест на иконах вписывают в нимб Спасителя. Его заимствовали от конплеяров левтонский орден. Там он чёрный на белом. И Орден Христа, созданный уцелевшими португальскими тамплиерами, там он сохранил свои изначальные цвета. Тектонский Орден, как известно, вместо защиты паломников в Палестине, предпочел заняться захватами славянских земель в Прибалтике, но за это не с тамплиеров спроса. Вся эта геральдическая символика вполне в духе времени. Рыцарям полагалось выезжать на турнир и на поле сражения с перчаткой дамы сердца на шлеме и с ее шарфом на копье и посвящать свои подвиги ей, Господу и Святой Деле. Французские рыцари, соратники Гобода Паена, посвятили свой орден Господу, святой деве и бабке своего короля, землячке отца, своего основателя. Погость смерти Анны Ярославны неизвестны. У год свадьбы с Генрихом I 1051. Ей и вряд ли было больше 15-16 лет. Так что на момент Основание ордена, она еще могла быть жива, правда уже в преклонных летах. Но знатные дамы не имеют возраста. Королева Леонора Аквитанская, мать Ричарда Львиное Сердце, как и наша княгиня Ольга, до глубокой старости водила полки в бой, возглавляла посольство, и выслушивала хвалы поэтов воспевавших её красоту. Анна Ярославна и в чужом краю не забывала веру и обычаи своего отечества. Она привезла с собой из Киева русские книги. На одной из этих привезённых ею книг, русском Евангелии, горящимся в Реймсском соборе, несели канонационную клятву все французские короли начиная с сына Филиппа I. И о сердце орденская символика тамплиеров была понятна и близка. Саратники вывода приенов, хранители паломнических дорог святой земли посвятили свой орден пришелец из страны Роси, король которой самый суровый из-за рыцарей, прославился в рыцарских романах XII-XIII веков как могущественный государь, друг и союзник Артура. А теперь, в начале XIV века, Жерар-де-Вилье и его собратья, то ли искать прибежища и защиты у короля страны России точно Ярослав Мудрый из своей Киевской белокаменной гробницы протягивал запечатанную грамоту Ивану Даниловичу Галицке. Исторические судьбы трёх великих братских восточнославянских народов так тесно переплелись, что даже в нашем сугубо москловеческом исследовании мы не могли не вспомнить и святую Полоцкую княжну и киевскую княжну королеву Франции. Вот уж поистине, как много в этом звуке. Но уже маячит на горизонте знакомый изгиб Москвы-реки. Скоро мы достигнем цели Руси. нашего путешествия в поисках вымышленного царства